Глава 44. Когда мартин вошел в надоевший сад гостиницы, он увидел Юрия Тимофеевича, стоящего у теннисной площадки, на которой шла довольно живая игра между двумя юношами. — Смотрите, козлами скачет, — сказал Грузинов. — А вот у нас был кузнец. Вот он действительно здорово жарил лапту. За колончу лупнет или за речку — Очень просто. Пустить бы его сюда. Как бы он разбил этих молодчиков? — В теннисе другие правила, — заметил мартин Он бы им без всяких правил наклал, — спокойно возразил Грузинов. Последовало молчание. Хлопали мечи. мартин прищурился. — У блондина довольно классный драйв. — Комик, — сказал Грузинов и потрепал его по плечу. Меж тем подошла Валентина Львовна, плавно покачивая бедрами, а потом завидела двух знакомых барышень-англичанок и поплыла к ним, осторожно улыбаясь. — Юрий Тимофеевич, — сказал мартин у меня к вам разговор. Это важно и секретно. — Сделайте одолжение. Я — гроб могила. мартин нерешительно огляделся. — Я не знаю, — начал он. — Так пойдемте ко мне, — предложил Грузинов. В номере было тесно, темновато и сильно пахло духами Валентины Львовны. Грузинов растворил окно. На один миг он был, как большая темная птица, раскинутая на золотом фоне. И затем все вспыхнуло, солнце, разбежавшись по полу, остановилось у двери, которую бесшумно затворил за собой Мартын. — Кажется, беспорядок не в защите сказал Грузинов, косясь на двуспальную постель, смятую полуденной сиестой. — Садитесь в кресло, голубчик. Очень сладкие яблочки. Угощайтесь. — Я, собственно говоря, — приступил Мартын, — вот о чем хотел с вами поговорить. У меня есть приятель. Этот приятель собирается нелегально перейти из Латвии в Россию. — Вот это возьмите, с румянцем, — вставил Грузинов. — Я все думаю, — продолжал Мартын, — удастся ли ему это. Предположим, он отлично знает местность по карте. Но ведь этого недостаточно, ведь повсюду пограничники, разведка, шпионы. Я хотел попросить вас, ну, что ли, разъяснить. Грузинов, облокотясь на стол... Ел яблоко, вертел его, отхватывал то тут, то там хрустящий кусок и опять вертел, выбирая новое место для нападения. — А зачем вашему приятелю туда захаживать? — осведомился он, бегло взглянув на Мартына. — Не знаю, он это скрывает. Кажется, хочет повидать родных в острове или в Пскове. — Какой паспорт? — — спросил Грузинов. — Иностранный? — Он иностранный подданный, литовец, что ли? — Так что же, визы ему не дают? — Этого я не знаю. Он, кажется, не хочет визы. Ему нравится сделать это по-своему. А может быть, действительно не дают? Грузинов доел яблоко и сказал. — Я все еще антоновского вкуса. Иногда, кажется, как будто нашел. А присмакуюсь? Нет, все-таки не то. А насчет виз вообще? Сложно. Я вам никогда не рассказывал историю, как мой Шурин перехитрил американскую квоту? Я думал, что что-нибудь посоветуете, — неловко проговорил мартин Чудак-человек, — сказал Грузинов. Ведь ваш приятель, наверное, лучше знает. Но я беспокоюсь за него. Тихо произнес мартин и с грустью подумал, что разговор выходит отнюдь не таким, каким он его воображал, и что Юрий Тимофеевич никогда не расскажет, как он сам множество раз переходил границ. — И понятно, что беспокоитесь, — сказал Грузинов, — особенно, если он новичок. Впрочем, проводник там всегда найдется. — Ах, нет, это опасно! — воскликнул мартин Нарвется на предателя! — Ну, конечно, следует быть осторожным! — согласился Грузинов и, потирая ладонью глаза, внимательно сквозь толстые белые пальцы посмотрел на Мартына. — И очень важно, конечно, знать местность! — добавил он вяло. Тогда мартин проворно вынул небольшую в трубочку свернутую карту. Он знал ее наизусть. Не раз забавлялся тем, что очертил ее, не глядя. Но теперь следовало скрыть свое знание. — Я, видите ли, даже запасы картой, — сказал он непринужденно. — Мне, например, кажется, что Коля перейдет вот здесь или здесь. — Ах, его зовут Колей, — сказал Грузинов. — Запомним, запомним. — А карта хорошая. — Постойте. Появился футляр. Чмокнув, открылся, блеснули очки. — Значит, позвольте, какой масштаб? — О, прекрасно! Вот режется, вот пыталово на самой черте. У меня был приятель, тоже по страшному совпадению Коля, который раз перешел речку бродом и пошел вот так, а в другой раз начал здесь и лесом, лесом, очень густой лес, Рогожинский, вот, а теперь, если взять на северо-восток... Грузинов теперь говорил живо и все ускорял речь, водя острием разогнутой английской булавки по карте. И в одну минуту наметил полдюжины маршрутов, и все сыпал названиями деревень, призывал к жизни невидимые тропы. И чем оживленнее он говорил, тем яснее становилось Мартыну, что Грузинов над ним издевается. Вдруг донеслись из сада два женских голоса. Странно выкрикивающих фамилию Юрия Тимофеевича. Он высунулся. Барышня англичанки. Барышням вообще он нравился. Разыгрывал перед ними байбака, простака. Звали его есть мороженое. — Вот пристающие, — сказал Грузинов. — Я все равно мороженого никогда не ем. Мартыну показалось, что уже где-то когда-то были сказаны эти слова как в «Незнакомке» Блок, и что тогда, как и теперь, он чем-то был озадачен, что-то пытался объяснить. У Блока «Незнакомка» третье видение ремарка. Все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке. Сцена в светской гостиной пародийно воспроизводит последовательность действий сцены в «Уличном кабачке», Первое видение. Любимый прием и Набокова. Повторение хода. «Вот мой совет», — сказал Грузинов, ловко свернув карту и протянув ее Мартыну. «Передайте Коле, чтобы он оставался дома и занимался чем-нибудь дельным. Хороший малый должно быть, и было бы жаль, если бы он заплутал». Он в этом лучше меня смыслит, мстительно ответил Мартин. Спустились в сад. Мартин все время усиленно улыбался и чувствовал ненависть к грузинову, к его холодным глазам, к сливочно-белому непроницаемому лбу. Но одно было хорошо. Вот, разговор произошел, это минуло. Обошелся как с мальчишкой, черт с ним, совесть чиста. Теперь можно спокойно уложить вещи. И уехать.